Роберт Ладлем, Близнецы, Соперники. Посвящение. Редактору Ричарду Марку. Живой ум, замаскированный великолепным чувством юмора. Проникновение, превосходящее ожидание любого писателя, словом, все лучшее. И прекрасный Марго, с которой все это становится безупречным. Пролог. 9 декабря 1939 года, Салоники, Греция. Один за другим грузовики карабкались вверх по крутой дороге в предрассветных сумерках. На вершине они увеличивали скорость, торопясь снова погрузиться во мрак дороги, проложенной через лес. Водителям пяти грузовиков нужно было все время быть начеку, чтобы случайно не снять ногу с тормоза или не нажать на акселератор слишком сильно. Им приходилось напряженно вглядываться во мрак, чтобы быть готовыми к любой неожиданно возникшей преграде или крутому повороту. Кругом все было объято тьмой. Они ехали с незажженными фарами. Колонна грузовиков ползла в серой греческой ночи, и лишь слабый свет луны, пробивающийся сквозь низкие густые тучи, освещал им путь. Это было испытание на дисциплинированность, но ни шоферам, ни пассажирам бок о бок с ними было не привыкать к дисциплине. Все они были отшельниками, монахами Ксенопского ордена, самого сурового из всех подчинявшихся Константинопольской патриархии. В этом ордене следов... слепое повиновение уживалось с привычкой полагаться лишь на свои силы. Монахи не смели нарушить дисциплину до самой смерти. В головном грузовике молодой бородач-священник скинул сутану, под которой оказался простой костюм рабочего, грубая рубаха и груботканные штаны. Он свернул сутану и заткнул ее за сиденье под старое тряпье и ветошь. Потом обратился к шоферу, но теперь осталось не больше полумили. Участок железнодорожного полотна идет параллельно дороге на протяжении 300 футов. Место открытое. Успеем? «Поезд там?» — спросил пристально вглядываясь во тьму шофер, крепко сбитый монах средних лет. «Да, четыре товарных магона и только один машинист. Ни кочегаров, никого». «Значит, придется помахать лопатой?» — спросил монах с усмешкой во взгляде. «Да, придется помахать лопатой», — просто ответил молодой монах. «Где оружие?» «В бардачке». Священник в рабочей одежде наклонился вперед, и повернул ручку на дверце бардачка. Дверца раскрылась, он сунул руку внутрь, пошарил и достал тяжелый крупнокалиберный пистолет. Священник ловко вытащил магазин из рукоятки, проверил патроны и вогнал магазин обратно. Металлический щелчок словно поставил точку. — Мощная штука! — Итальянский? — Да, — ответил шофер. Больше он ничего не сказал, но в голосе его слышалось скорбь. «Что ж подходящее для такого дела? Просто благословение!» Молодой священник сунул пистолет за пазуху. «Ты сообщишь его семье?» «Мне так приказано?» Было ясно, что шофер хочет еще что-то сказать, но сдерживается. Он только крепче вцепился в баранку. На мгновение из-за тяжелых туч показалась яркая луна и осветила вырубленную в лесу дорогу. «В детстве я тут играл», — сказал молодой священник. Бегал по лесу, купался в ручьях, потом обсыхал в горных пещерах и воображал, что мне являются видения. Я был счастлив среди этих гор. Господу было угодно, чтобы я увидел их снова. Бог милостив и добр. Луна исчезла, снова навалилась тьма. Начался крутой спуск. Лес поредел, и вдали еще едва видно, и показались одинокие телеграфные столбы, черные копья — На фоне серой ночи. Дорога выровнялась, расширилась и слилась с вырубкой, полоса которой разделяла лесной массив. Плоская безжизненная равнина, внезапно возникшая посреди бесчисленных горных круч и лесных чащоб. На вырубке, теряясь во тьме, стоял поезд неподвижно, но не безжизненно. Из трубы паровоза широкой спиралью вился дым, медленно уплывая в ночь. «Когда-то, — сказал молодой священник, — фермеры пригоняли сюда овец, привозили урожай. Отец рассказывал, что у них вечно возникали ссоры. Даже до драки доходило, когда начинали выяснять, кому что принадлежит. Такие тут забавные случаи бывали. Вот он. В черноте ночи сверкнул луч фонарика. Он дважды описал круг и остановился. Теперь тонкая ниточка света била прямо в последний вагон». Священник в рабочей одежде вытащил из кармана миниатюрный фонарик, вытянул руку и ровно на две секунды нажал на выключатель. Отраженный от лобового стекла, луч на мгновение осветил маленькую кабину. Молодой бросил украдкой взгляд на лицо брата-монаха. Он увидел, что его товарищ закусил губу. Струйка крови текла по губе и подбородку, теряясь в коротко остриженной седой бороде. Молодой подумал что лучше промолчать. «Подъезжай к третьему вагону. Другие развернутся и начнут разгружаться». «Знаю», — ответил шофер. Он медленно повернул руль вправо и подвел машину к третьему вагону. К грузовику подошел машинист в комбинезоне и кожаной кепке. Молодой монах открыл дверцу и спрыгнул на землю. Мужчины посмотрели друг на друга и обнялись. «Без сутаны тебя и не узнать, Петрид. Я уж забыл, как ты выглядишь». Да это перестань! Четыре года из двадцати семи — это разве срок? Мы тебя редко видим, все у нас об этом говорят. Машинист убрал свои большие загрубевшие ладони с плеч монаха. Из-за туч снова показалась луна и осветила машиниста. У него было суровое энергичное лицо, скорее пятидесяти, чем сорокалетнего человека, изборожденное морщинами, как это бывает, когда кожу постоянно дубят ветер и солнце. Как мама Анна Аксас. Нормально, слабеет, конечно, с каждым месяцем, но пока что держится. А твоя жена снова беременна и уже не смеется, все ругает меня. И правильно, так тебе и надо, похотливому козлу. Я могу только еще раз повторить, уж лучше служить церкви, засмеялся священник. Я передам ей твои слова, улыбнулся машинист. Оба помолчали, потом молодой произнес, да-да, обязательно передай.